Трих с Тианой стояли перед небольшим загоном на окраине лагеря. Вывеска на изгороде витиеватыми самаршанскими письменами сообщала, что пустынь верблюд – представительство крупнейшей в Самаршане конторы по аренде верблюдов, открыто с восхода солнца и до полудня. К вывеске Трих сначала отнесся с некоторым скепсисом. Они уже посмотрели загон с верблюдами на продажу и убедились, что денег на двух верблюдов не хватит. Посмотрели верблюда в Драмадере, самый большой выбор прокатных верблюдов Самаршана, и в Горбе, дешевые качественные верблюды от лучших производителей. Драмадер тоже не порадовал ценами, верблюды в Горбе были уж слишком плешивые и ленивые. Пустынь верблюда нравился больше, верблюдов здесь было много, и выглядели они довольными жизнью. Присматривайте своего первого верблюда, цветы моего сердца.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 Зато теперь нам зыбучие пески не страшны. — Отправимся за оружием? — Только я мечом не умею сражаться, — призналась Тиана. — Надо что-то похожее на метлу, — кивнул Трикс. — Но благородное, чтобы Алхазап был доволен. — Копье? — То же самое, что и метла, только вместо прутьев стальной наконечник. — Копье, — согласился Трикс. — Годится. Оружейную лавку искать долго не пришлось. В лагере их было не меньше, чем загонов с верблюдами. Были тут и роскошные шатры с гордыми вывесками, вроде «Самаршанское оружие – лучшее оружие в мире» или самаршан мечторг. Были палатки попроще, с надписями «Кузнец-Жамаль, кую под вас на заказ» или Оружейник кабуз 30 лет на рынке, с перерывами на обед». Но с выгреб из кармана остатки денег, грустно на них посмотрел и направил верблюда к самым дешевым оружейным развалам. Там, где ни палаток, ни вывесок не было. Только разложенное под легким тентом прямо на песке – или старых ценовках оружия. Они остановились возле торговца, который показался Триксу добродушнее остальных, не молодому, плотному, но немного обвисшему кожей, будто раньше торговец был куда толще, с рожеватой бородкой, в длиннополом халате и с прикрытой крошечной тюбетейкой головой. — Ищете оружие? Славные воины! — неожиданно мягким голосом спросил торговец. Трикс кивнул. — У доброго везилия есть все, что нужно. — гордо произнес торговец. — Будь я самым опытным самаршанским оружейником, я посоветовал бы вам... Он на миг задумался. — Копья. Меч — славное оружие для воина, но он требует большой силы, а копье — ловкости и проворства. Покоренные тем, что мнение торговца совпало с их собственным, три Трихсатиано спешились. — Но я не самый опытный самаршанский оружейник, — неожиданно сказал торговец, помогая ребятам привязать верблюда. — Я самый умный. И поэтому я не посоветую вам копья. Нет. Я не посоветую вам и боевые шесты, и алибарды, и дротики. И мечи, конечно, тоже не посоветую. Нет, нет, нет. Вам не нужно оружие нашего сурового Самаршана. Вам не нужно оружие хитроумных витамантов. Вам не нужно оружие заносчивых жителей королевства. Вам не нужно оружие свирепых северных варваров.